Молодой, но сильный духом Гетман Остраница предводил всею несметную казацкую силу. Возле был виден престарелый опытный товарищ его и советник Гуня. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные Есаула и генеральный Бунчужный ехали вслед за Гетманом.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 от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны Днепровской и от всех его верховья и островов. Без счету кони несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то казаками, между теми восьмью полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба.